В пера его светлости на документ, который он подписывал, упала большая некрасивая клякса. Герцог тяжело вздохнул и, положив перо на подставку, поднял глаза на своего секретаря, пожилого мужчину с мышасто-серыми глазами. Серый цвет преобладал не только в его глазах, но и в расцветке костюма. Человека звали Робио Вишенс, и он служил уже второму поколению ананаксов. «Как это случилось?» – недовольно воскликнул герцог. «Как случилось, что два негодяя...» Два разбойника, два висельника оказались на свободе. Целых два! Тем более сейчас, перед визитом неверийских гостей. Они устроили подставную драку в камере, ваша светлость. Заглянув в бумаги, которые держал в руках, сообщил секретарь. Когда туда зашел охранник, чтобы их разнять, убили его и забрали ключи. Это произошло глубокой ночью. Смена караула, как вы знаете, происходит перед рассветом. Тогда его и обнаружили. Но они вряд ли станут ошиваться близ самой Сокса. Скорее всего, дадут дёру в большой город, где легко скрыться. Например, в столицу. Герцог смял бумагу с кляксы и выбросил в мусорную корзину. «Предупредить посты на дорогах в столицу!» Буркнул он и потянул из стопки чистый лист. Вишенс молча ждал продолжения. Ананакс поднял на него недоумевающий взгляд. «Что?» «Вдова», мягко напомнил секретарь. «И двое детей». Герцог поморщился, но Вишенс выдержал недовольный взгляд. «Ну хорошо!» — сдался Ананакс. «Назначьте ей пенсию в размене половины его жалования». «Половины?» — невозмутимо уточнил секретарь. «Да, дьявол, меня побери, половины!» — вспылил герцог. «Этот дурак умудрился одновременно умереть и упустить двух опасных преступников. На полное жалование это никак не тянет!» Вишинс черкнул что-то в своем блокноте и снова посмотрел на герцога. «Вас ожидает посетитель». «Никого сегодня не принимаю», — фыркнула Ананакс, однако Вишинс терпеливо повторил. «Господин Кевинс ждет ваша светлость». На лист бумаги снова капнула клякса, еще более уродливая, чем предыдущая. «Да чтоб тебя!» — сквозь зубы произнес герцог. «Пригласи немедленно». «Слушаюсь». Господин Кевинс был невысок, жилистый лыс. В его движениях ощущалась вкратчивость, свойственная наемным убийцам и шпионам. Герцог поспешил встать и обойти стол, чтобы лично приветствовать поверенного его величества Отиса Третьего в самой сокси «Желаете что-нибудь выпить?» — предложила Ананакс, усадив воистину дорогого гостя в кресло для посетителей. «Благодарю, нет», — сухо ответил Кевинс. «Я тут по делу и не стану отрывать вас от ежедневных забот». «Прошу учесть, что разговор совершенно конфиденциален». Сдержав вздох, подобное начало не предвещало ничего хорошего. Его светлость вернулся за стол. «Как вы знаете, в самый сокс прибывает принц Стич со свитой», продолжил Кевинс. «Он остановится в вашем городе, чтобы передохнуть и набраться сил перед последним отрезком пути. Предполагается его трехдневное пребывание здесь, однако принц задержится». «Вот как?» — удивился Ананакс. «Меня никто не уведомил об этом». «Я... только что...» — отрезал Кевинс. «Принцы сам не знают, что ему предстоит задержаться в самой соксе. Зато теперь об этом знаете вы. Ваша задача, герцог, — обеспечить максимальное количество времени, которое должны совместно проводить принц Стич и ее высочество Альвина. И крайне желательно, чтобы это максимальное количество времени они провели с пользой. Вы понимаете, о чем я?» Кевинс уставился на герцога немигающим взглядом. Герцог в ответ уставился на Кевинса, а затем всплеснул руками и воскликнул. «Ах, вот в чём дело!» «Господин Кевинс, передайте Его Величеству мою искреннюю благодарность за оказанное доверие и уверьте его, что я не подведу. Самый сокс — прекрасная декорация для зарождающихся между молодыми людьми чувств, и вы скоро сможете в этом убедиться». «Я сделаю все, что в моих силах, совершенно бескорыстно, ведь я служу королю и отечеству». Тонкая улыбка впервые тронула бесцветные губы Кевинса. «Его величество ценит вашу верность, Ананакс», — произнес он, вставая. «Королю стало известно, что ваш сын вернулся из неверии с прекрасными рекомендациями. Он хотел бы видеть Антарио при дворе. После событий, которых мы все будем ожидать с нетерпением». От герцога не укрылась пауза. Впрочем, она его не смутила. Он уже мысленно составлял список тех полных прелестей и романтичности мест в самой Соксе и окрестностях, где юноша и девушка могли бы проводить максимальное время с пользой ради событий, которых мы все будем ожидать с нетерпением. «Примите мои благодарности, господин Кевинс», поспешил подняться герцог. Он проводил гостя до дверей, цветя полной счастья улыбкой. Однако улыбка завяла, едва королевский поверенный покинул кабинет. «Робио, зайдите!» — крикнул Ананакс, и когда секретарь вошел, махнул рукой на кресло. «Садитесь, и прошу учесть, что разговор совершенно конфиденциален».